Глава 13 Позднякова Гуров искосов взглянул на Чужиного. С чего это он вдруг? Как будто бы не так давно совсем другое заявлял. — Понимаешь, Олег, мы только что с тобой вдвоем кучу этих гадин положили. Глеб на ходу оглянулся на туши. Ну, понервничали немного. Но сделали же. — Если по правде нервничал больше я, а валил их в основном ты. – хохотнул Гуров. – Хотя, надеюсь, там и моих парочка валяется. – А к чему это ты? – Да к тому, что сидят сейчас люди в церкви, женщины, дети, и отчаянно молятся, чтобы к ним пришла помощь. Только большой вопрос – будет ли она? А если будет, то когда? Возможно, у них даже воды нет. – А тут мы. Вот я и подумал, сможем ли мы когда-нибудь себе простить, если пройдем мимо и хотя бы не попытаемся. – Как ты сам думаешь, Гуров? – Не знаю, Глеб. Честно, не знаю. Вот и я не знаю. Так ты со мной? Да. Надеюсь, стучать себя кулаком в грудь необходимости нет? Ты мне скажи лучше, Глеб. Как бы вот так научиться? Идешь себе, как будто ничего не произошло. Чуть ли не прогулочным шагом. Олег преувеличивал. В сторону видневшегося на краю поля леса они шли быстро, едва не бегом. Да особенного смысла бежать нет. Все-таки у нас перед ними явное преимущество. Чужина хлопнул ладонью по прикладу автомата. Если появится, то появится. Побежим, выдохнемся. Руки начнут худдном ходить. Глаза заливать потом. Как стрелять? Интересно, как они вообще нас учуяли? Перевел он разговор на другую Но точно же не могли увидеть. Да и та тварь в лесу, что под деревом сдохла. Как она на нас вышла? Случайно? Сомневаюсь. Глеб, ты только не смейся. Мне такая мысль в голову пришла. Олег продолжал часто оглядываться, все еще не веря, что тварей больше не будет. Наверное, все дело в нас самих. Вернее, в электричестве. Так у нас нет при себе ничего. Разве что ты плеер с собой захватил, музычку по дороге послушать. Нет у меня плеера. Дело в другом. Понимаешь, мы сами по себе электричество вырабатываем, пусть и ничтожное количество. А от того, что на нас надето, его значительно больше. «А что на нас надето?» «Синтетика, Глеб, синтетика. И от нее статика. Тебя что, ни разу током не шарахало? Когда что-нибудь из одежды себя стягивал? Или от машины? Это ведь не от нее электричеством бьет, от тебя. Вот мы идем, ткань трется, статика вырабатывается, и они ее чувствуют. Глупо? Возможно. но ну, а вдруг на самом деле все так и есть? То-то я всегда синтетику ненавидел. Погоди, а раньше?» Нас и больше было, и одежда тоже терлась, ведь никто не нападал. Глеб, я только предполагаю, возможно, поблизости никого не оказалось, повезло. Спросишь на берегу, возле лодок, не до нас тварям было, да и других источников там хватало. Те же аккумуляторы в лодках, хоть в одной. А здесь мы в чистом поле, и Олег в очередной раз оглянулся, затем хохотнул. Может и хорошо, что не бежим, одежда не так трет. Если бы мы бежали в жару и с грузом, вспотели бы так, что одежда стала мокрой, и статики не было бы вообще. Глеб даже замедлил шаг от пришедшей к нему мысли. Не знаю, Олег, прав ты или нет, но перед тем, как лезть Позднякова, не помешает хорошенько вымокнуть. Или раздеться. во все еще изредка потряхивала от пережитого, но выглядел он намного бодрее и даже пытался шутить. Нет, не пойдет, подыграл ему чужинов. Представляешь, спасаем людей, а сами в семейных трусах по колено. Герои так выглядеть не должны. У меня плавки, — улыбнулся Олег. Но в одном ты прав, не слишком мужественный вид получается. вот полностью оружием обвешайся и всю рожу полосками разрисуй. Они уже входили в лес, когда Гуров в очередной раз оглянулся. Глеб, и все-таки мы молодцы. Столько тварей положили, а на нас сами хоть бы одна царапина. «То ли еще будет, Олег. Мы просто до них еще толком не добрались», — улыбнулся Чужинов, думая о том, что патронов для автомата осталось на одну хорошую очередь. «Значит так, Олежа», — начал Чужинов, и Гуров вздохнул с облегчением. Ну сколько можно рассматривать деревню в бинокль? Пора уже что-то решать». Им пришлось битый час хорошенько пожариться на железной крыше насосной, и Глеб все время что-то рассматривал в Позднякове, рассматривал. «В церковь незаметно не пробраться» продолжил Чужинов. «Подходы не очень удачные. При необходимости укрыться будет негде». «Их вообще, черта зла, тут пересчитаешь, твари, пожаловался он. «Рыскуют по всему селу, как будто что-то вынюхивают. И еще. Отсюда все поздняково не разглядишь, низковато. Одно могу сказать точно. В церкви действительно кто-то прячется. По меньшей мере четыре человека. Они по очереди на колокольню поднимаются. Три мужика и женщина» наверное, помощь высматривают. Гуров кивнул. Разглядеть человека на колокольне можно и без всякого бинокля. В проеме на фоне неба. Помощь пришла, только будет ли ее достаточно, когда твари здесь кишмякишат. кишат. Не так давно все ему казалось просто. Подобраться к церкви поближе, а затем перестрелять твари откуда-нибудь с высоты, с безопасного места. Но, как выяснилось, их тут значительно больше, чем виделось издалека. И теперь вся затея Олегу не казалась такой уж блестящей. Правда, и отказываться от своих слов он не собирался. Кем тогда он будет выглядеть в собственных глазах и в глазах того же Чужиного? И что ты предлагаешь? Горов затаил дыхание в надежде услышать, что вдвоем им не справится, и самым благоразумным будет отсюда уйти. В саму церковь попасть трудно, но вплотную к ней приблизиться можно. До нее останется всего ничего, метров тридцать, не больше. Если честно, даже не представляю, что это может изменить. «Будь у нас патронов хотя бы по сотне на ствол, а так...» Чужинов досадливо поморщился. «Давай перекусим». Есть не хотелось совершенно. Пусть и сегодня они только позавтракали, но Глеб давал себе отсрочку, перед тем, как принять окончательное решение. Правильно люди говорят, первая мысль самая правильная. А она у него была пройти мимо Позднякова. Миновать его стороной, не заморачиваясь чужими проблемами. Чужинов видел взгляды Олега и истолковывал их правильно. И если он сейчас заявит, мы ничем помочь им не сможем, то встретит полное понимание. И действительно, ну чем тут можно помочь? У него оставалось 12 патронов к автомату и 23 к дробовику, ставшему с недавних пор обрезан. И у Гурова 24. Итого на 9 тварей они потратили 42 патрона. Но куда это годится? С таким расходом и по сути на ствол будет мало. И еще. Наблюдая за церковью, Глеб увидел то, что совершенно ему не понравилось. Невдалеке от нее лежала парочка тварей, успевшие уже вздуться от жары. Это говорило о том, что какое-то оружие у людей, запершихся в храме, есть. Но еще о другом, неприятном. Те твари, что крутились теперь вокруг, вели себя осторожно. И будь у него с гуровом патроны в ход залейся, мало что изменится не получится собрать их вокруг себя, а самим, находясь на высоте, стрелять на выбор, царясь точно в голову. Эх, не скрывая, вздохнул Чужинов. бы с оптикой. Или вал, ВСК, пусть и без нее. Конечно, не такие они и бесшумные, как о них легенды ходят. В тишине и за сотню метров можно услышать звук от выстрела. Но черта с два твари бы определили, откуда именно в них стреляют. Даже спецы не в состоянии этого сделать. Скрыли консервную банку с тушеным цыпленком и гарниром из риса. Вяло поковыряли в ней ложками, откусывая от пресных галет. «Живности никакой не видно и не слышно», — констатировал как факт Гуров. Чужинов кивнул. «Все именно так и есть. Ни кур тебе, ни коров, ни коз. Как будто и не деревня вовсе. Только гуси сутками, но и те предпочитают держаться на дальнем от села краю пруда». И еще видел он во дворе одного из домов в будку с растянутой цепью и ошейником. Самой собаки не было, лишь клочки окровавленной шерсти. И ошейник, кстати, тоже весь в крови. Глеб, может попробовать трактор завести? С такими-то колесами. Олег не закончил свою мысль, но и без того понятно. Колеса у Кировца ого-го. Недаром же когда-то его проектировали как тягач под баллистические ракеты. Но толку-то? Прикидывал чужинов и такой вариант. В бинокль хорошо видно, что стекла в кабине кировца выбиты. И сам он уткнулся в стенку, судя по вывеске местного магазина, снеся по дороге деревянный столб. И потому нетрудно представить, что там произошло. Отсюда напрашивался вывод. Техники эти существа не боятся абсолютно. Бросаются на людей при первой возможности. Но в то же время достаточно сообразительны, чтобы понапрасну не лезть под пули. В общем, ничего хорошего. «Ну что, Олег, не передумал?» Чужинов отпил глоток воды из пластиковой бутылки. Теплый, почти горячий, отчего она имела противный вкус. «Да нет, Глеб», — без особого энтузиазма в голосе ответил тот. «Если есть проблема, значит, имеется и решение». Попытался то ли пошутить, то ли подбодрить своего напарника чужинов. «Окунаемся еще разок на дорожку и вперед. Давай, ты первый, я за округой присмотрю». И не забудь разуться, никак в прошлый раз, мочить обувь совершенно ни к чему. Ну, как я смотрю из Глеб, Гуров стоял перед чужином в охотничьей разгрузке на голое тело, сжимая карабин двумя руками, витебсы на которых были заметно напряжены. А они у Олега немалые, немногим Глебовым уступают. В вороте жилета виднелись грудные мышцы, которые Гуров тоже старательно напряг. Ну и еще темные солнцезащитные очки. «Хорохорится», — понял Глеб. Служа сказал. Настоящий герой-освободитель. Если есть в церкви девчонки, все они сразу в тебя до беспамятства влюбятся. Только очки сними, не кино будем снимать. Если желаешь, лучше мои возьми». Сам он был одет так же, как и Гуров. Кроссовки, джинсы еще влажные после недавнего купания. Разгрузка, в точности как и у Олега, и тоже на голое тело. Ну и очки, но с желтыми линзами. Контрастность в таких выше, от пыли и солнца защитят, и в полумраке в них видно лучше. Они даже дробь выдержат, конечно, не в упор. Нет, Глеб, тебе они нужнее будут. Тогда слушай внимательно наш маршрут, а заодно и смотри, протянула ему чужину в бинокль. Сначала направимся к водонапорной башне. Указывать на башню нужды не было, видна издалека. Видишь, дверь у нее почему-то приоткрыта. Кстати, тебе в них бывать приходилось? представляешь, что там внутри? Без понятия, Глеб. Ладно, неважно. главная дверь железная. Если что-то пойдет не так, внутри башни и укроемся. Вода в ней должна быть. Водокачка все же. А питаться будем голубями. Посмотри, сколько их там наверху. И оба они хмыкнули. Теперь дальше. Слева от башни школа, но нам туда не нужно. Нам в клуб, вернее на него. На барабанах играть умеешь? Или на гитаре? В клубе инструменты должны быть, поинтересовался вдруг Чужинов, и Олег посмотрел на него с недоумением. Чему это он? Да нормально со мной все. Горов сообразил, что глебшуть. А вот со мной нет вздохнул Чужинов. Перед тем, как лезть в деревню, нужен план, причем как основной, так и запасной. А мне ничего в голову не лезет. Ладно, не умеешь, так не умеешь. Слушай и смотри: Между башней и клубом школьное футбольное поле. На нем и укрыться негде. Поэтому примем вправо. Там частный сектор. Заборы впритык к нему сеновалы с сараями. Теперь посмотри на клуб. Металлическую лестницу на стене видишь. Высоковато она обрезана, но допрыгнуть можно. Поднимемся наверх. Дальше по чердаку спустимся с другой стороны. Здесь и начинается самый опасный участок. Укрытий нет. Мимо вон того строения, по-моему это фельдшерский пункт, нам предстоит добраться до детского садика. Там такая же история. Лестница на стене. «Снова пройдем по чердаку, чтобы на крыше не рисоваться, и окажемся через дорогу от церкви. Метров 30 до нее останется, не больше». Чужинов опасался, что Олег сейчас задаст вопрос. «А что будем делать дальше?» «Потому что ответа на него и сам не знал». Но тот молчал, и он продолжил. «Олег, приготовься к тому, что увидеть мы можем всякое. Понимаешь, о чем я?» Гуров кивнул. «Понимаю, Глеб». Это не жутик с манекенами и загримированными актерами вместо трупов. Но думаю, справлюсь. Тогда вот еще что. Постарайся не делать резких движений. Это сразу в глаза бросается. Плавненько так, как будто по грудь в воде бредешь. И самое главное, стреляй только в случае крайней необходимости. Опасаюсь, что на единственный выстрел они со всей деревни сбегутся. Можем и до укрытия не добежать. Как будто бы все. Ну так что, потопали? В том же порядке, как и раньше, я первым, ты за мной. И почаще оглядывайся. Потопали, Глеб. До водонапорной башни добрались без всяких проблем. Сначала шли по окраине парка вдоль растущих у обочины аккуратно подстриженных кустов локации По правую сторону от них проходила асфальтированная дорога с обязательными заплатками и выбоинными, на другой стороне которой тянулся забор из бетонных плит. Что за ним, Глеб определить не смог, но за эту сторону можно было не беспокоиться. Перемахнуть через такой высокий забор, тварь не в состоянии. Слева располагался парк. Клены, тополя, ясени, вишни, березки и вяз. Могучий метр четыре в обхвате. вот таких и видеть-то еще не приходилось. Наверняка с ним какая-нибудь местная легенда связана, почему-то подумал он. Сзади где-то на краю виднелась хоккейная коробка с бортами, выкрашенными в зеленый цвет, почти неразличимая сейчас, летом, когда и без того все вокруг зеленело. В глубине парка стоял обелиск с ярко цветущими вокруг него клумбами в память о солдатах, погибших на той ужасной войне, которая затронула практически каждую семью. И таких обелисков разбросанных по всей огромной стране тысячи, если не десятки тысяч. Кто их считал? «Мы сами. Будем ли достойны, чтоб нас помнили?» – неожиданно произнес Олег. Глеб взглянул на него, чтобы увидеть. Гуров смотрит в сторону памятника. «Чего это вдруг?» Олег пожал плечами. «Да так, песня одна почему-то вдруг вспомнилась». «Ему страшно, и он пытается себя приободрить», – понял Глеб. «Но держится молодцом» шли не быстро вслушиваясь в звуки вокруг, пытаясь среди птичьего щебета услышать тяжелый топот и хриплое дыхание, чтобы вовремя успеть забраться на деревья. Тогда на поле оба они, и и Олег, вначале обратили внимание на шум, и только после него хищники и появились. Наконец парк закончился. Остановились под дубом, кряжистым, раскинувшим ветки далеко в стороны, внимательно разглядывая окрестности. Отсюда до самой водонапорной башни тянулся пустырь, на котором росло лишь несколько молодых топольков, тонких, неспособных выдержать вес человека. Тишина жуткая. горов поморщился. А ведь мы почти уже до центра добрались. На самом деле полной тишины не было. Легкий ветерок шумел листьями над головой. Стайка воробьев пронеслась мимо по своим воробьиным делам, весело между собой переговариваясь. Огромный жук, сосредоточен на жужжа, едва не ткнулся в лицо Гурова, и тому пришлось отмахнуться. Из травы доносился сестрек от кузнечиков, но это было все. Ни звонких голосов детей, ни шума сельскохозяйственной техники, ни музыки из проезжающей мимо машины. Так что прав, Гуров, тишина жуткая. Олег, сейчас еще не поздно вернуться, потом будет значительно сложнее. Не передумал? «Как ты там говорил? Делай или не делай, но не пытайся!» – улыбнулся Гуров. И улыбка у него совсем не походила на вымученную. «Пошли!» «Идем!» – кивнул Чужинов. «Только теперь идем быстро, но по-прежнему без резких движений. И оглядываемся по сторонам, оглядываемся!» «И как это делается, чтобы и так, и эдак одновременно?» Олег посмотрел на Чужинова, чтобы постараться скопировать его походку. Вплотную к башне приближаться не стали, обойдя ее стороной. Теперь их путь лежал вдоль забора. Поначалу все шло гладко. Сразу за забором теснились сараи, сеновалы, где задние стенки некоторых строений были его частью. Затем все они закончились. Забор сплошь начал представлять собой натянутую между столбиками сетку-рабицу. До сельского клуба оставалось еще порядочно, и они застыли на месте, прислушиваясь и осматриваясь. Олег, видишь, Гуру вгляделся в ту же сторону, что и Чужинов. Спустя некоторое время сообщил. Нет. На дороге возле школы. Там еще знак осторожно, дети». Чуть сбоку от него. Вот теперь вижу. Парочка. И, по-моему, они бегут в нашу сторону. И Олег и Глеб, не сговариваясь, оглянулись назад, прикидывая расстояние до ближайшего сарая, чтобы снова посмотреть на дорогу у школы. Все. Как будто бы они свернули. Чужинов на всякий случай взглянул в бинокль, чтобы убедиться точно. «Так, Олег, теперь пригибаемся, насколько можно ниже, и быстренько до самой лестницы. И обязательно посматривай по сторонам, не забывай». «Забудешь, тут...» – буркнул Гуров и тут же заметно напрягся. «Слышишь? Откуда ты из-за домов донесся выстрел?» Из ружья определил Чужинов. И калибр явно не мелкий. Попал ли в цель неведомый стрелок, понятно, не было. И по звукам определить нельзя. Тогда на поле твари валились под пулями молча, не рыча, не взвизгивая, и лишь хрипели-скались. Вперед, Олег. Возможно, сейчас они на звук выстрела бросятся. Главное, чтобы позади нас никого не оказалось. Гурф и представить себе не мог, что умеет передвигаться так быстро, почти на карачках. И за чужином поспевал, еще и по сторонам поглядывал. «Олег, давай первым», — приказал Глеб, когда они, наконец, оказались под лестницей. Тот подпрыгнул, ухватился за прут и, резко подтянувшись, перекинул правую руку на следующий. Мгновение они оказались на крыше. «Давай, Глеб!» — сказал он, и тут же его голос сорвался на крик. «Глеб!» Трехточечный ремень — вещь замечательная. Немного практики, и сразу оценишь его по достоинству. Микое оружие висит у тебя поперек груди. Или на груди, но стволом вниз. Или за спиной рядом с рюкзаком, если он имеется. Причем друг другу они не мешают абсолютно. Что особенно хорошо, даже на бегу оружие руками придерживать практически не надо. Как повесил, так и висит. Стоя лицом к лестнице, Чужинов потянул автомат, чтобы пристроить его за спину. Карабкаться наверх так будет удобней. Когда краем глаза уловил движение сбоку. Именно в этот момент Гуров и проорал сверху его имя. Из-за ближайшего угла здания показали сразу три твари. И без раздумий бросились к Глебу. Три выстрела слились почти в один. Два Чужиновских и один из карабина Гурова. Уже наверху Глеб под души хлопнул Гурова по плечу. «Спасибо!» – произнес он с чувством. «Троих бы я точно не успел». «Но как ты ловко-то и я, а? И чего раньше притворялся?» Олег счастливо улыбнулся. «Если честно, сам не понял. Как будто все само собой произошло». «Вовремя у тебя произошло. Почаще бы так. И еще раз спасибо». Гуров подошел к краю крыши, осторожно заглянул вниз, затем вернулся. «Ну что там?» Как будто за углом что-то мелькнуло. Так сходи, посмотри. Через некоторое время Гуру взглянул на него со значением. Так и есть, не показалось. Вскоре они наблюдали за тварью уже вдвоем. Та вела себя беспокойно, явно что-то чувствуя, но посмотреть наверх даже не пыталась. Чужинов легонько стукнул двумя пальцами по карабину гурова и указал на нее взглядом. Мочи. Звук выстрела мог привлечь других тварей. И даже наверняка привлечет. Но ему удалось преодолеть соблазн. Наверное, из-за того, что недавно произошло, когда у него мелькнула отчаянная мысль. Всех трех он пристрелить не успеет. Получалось маленькая месть за запережитое, и Глеб ничего не мог с собой поделать. Тварь свалилась на бок после единственного выстрела и даже ногами дергать не стала. Олег, довольный собой, огляделся по сторонам, пытаясь увидеть новую цель. — Пошли, истребитель чудовищ, — сказал Глеб и первым направился к дверце, ведущей внутрь чердака. Над той частью клуба, где внизу находился зрительный зал, поднимался второй этаж. К счастью, замка на дверце не оказалось, и в петле был вставлен согнутый пополам сварочный электрод. «С обратной стороны высоковато, наверное, если прыгать придется», – засомневался Гуров. «Вряд ли лестница есть и там». «Клуб он и есть клуб», – туманно сообщил Чужинов. С другой стороны чердака дверей наружу не нашлось, лишь окно, к тому же еще и не распашное. Рейки, удерживающие стекло в раме, находились с другой стороны. И Олег уже замахнулся прикладом, чтобы разбить, когда Глеб его остановил. Подожди, звону будет много. Это после стрельбы-то? Все равно лишний шум ни к чему. Смотри-ка. 14 октября 1964 года. Рассматривал он поднятую с пола газеты «Известия», изрядно подпорченную голубиным пометом. Что у нас в этот день произошло? Глеб взглянул на передовицу. «Ого! Оказывается, Хрущева сняли?» «Оно тебе надо, Глеб!» Гуру взглянул на него с недоумением. «Согласен, Олег, не надо. Но сейчас мы сделаем так. Намочим газету, приложим ее к стеклу. А уж потом осторожно надавим. Если повезет, мы стекло осколками внутрь полностью вынем». «Во что, и этому учили?» Чужинов едва заметно смутился. «Нет, пацан у нас в соседнем подъезде жил. Тимоха». Игорь Тимофеев. Первый раз он еще по малолетке загремел. Так вот, это его университеты. Не думал даже, что пригодится когда-нибудь. Глеб извлек из рюкзака одну из тех пяти пластиковых бутылок с водой, что они захватили с собой на тот случай, если люди в церкви действительно сидят без воды, и которых на берегу пруда нашлось достаточно. «Ну что я тебе говорил? Клуб все-таки. Взгляни-ка вниз». Предложил он Олегу, когда окно осталось без стекла. Внизу, под ними, перед дверью ведущего аппаратного киномеханика, была пристроена огороженная перилами площадка, а уже от нее на землю спускалась наклонная металлическая лестница. Олег выснулся почти по пояс, чтобы разглядеть все в подробностях, когда неожиданно сообщил. «Слышь, Глеб, колокольня явно кто-то в нашу сторону смотрит. Наверное, выстрелы услышали». «Сейчас мы ему посигналим», — заявил тот. Глеб повертел биноклем. «Не пойдет». Линза с антибликовым покрытием. Затем подобрал грязный осколок стекла, чтобы посмотреть с сомнением уже на него. Выбросил осколок и полез в карман разгрузки. Непромокаемый карман специально предназначенный для документов. В нем Глеб помимо зажигалки хранил документы. Но лежала там еще и парочка плита шоколада. Настя положил. Одну шоколадку он и достал. Есть ее он не собирался. НЗ. Штука высококалорийная, на ней долго протянуть можно. Используя шоколад, Глеб хотел совсем для другой цели. Фольга отлично заменит гелиограф, причем даже разворачивать ее необходимости нет. «Что ты им передал?» – через некоторое время спросил с любопытством наблюдающий за ним гуру. «Ничего не передавал, просто посигналил, что мы их видим тоже», – сказал Глеб.